Что с Вериденко не подвел? Смастерил? Чего ж не смастерить за такие бабки? Фыркнул купцов. Денис даже специально недельный больняк взял, сославшись на обострение хронического заболевания. Геморроя? Нет простатита. Эвана как? Даже не знаю, чего хуже. Вот, держи. Леонид достал из внутреннего кармана невеликий пакетик и протянул напарнику. Здесь, в двух вариантах, Модель-зажигалка и модель-упаковка презервативов. Петрухин поочередно осмотрел кустарные поделки шпионских устройств. «Зажигалка самое то, копеечная. Такая запросто может в сумочке заваляться. Ни в жизни не вспомнишь, где такого и подмахнул. А вот презики...» – Дмитрий Лукаво усмехнулся. «Сие вещь сугубо индивидуальная. Тут можно и не угадать, ибо у каждого свои предпочтения». Кто-то любит с пупырышками, а кто-то с усиками. Кому дюриксы, кому рефлексы. Ничего, все равно, пускай будет выбор. Жуки внутри стандартные. После активации запускаются на голос. У каждого ресурс примерно на 30 часов работы. Отлично. Петрухин рассовал микрофоны по карманам. Ощущаю себя фактически Джеймсом Бондом. Ну все, я поехал. А ты тут пока Сережу под запись покрути. Туда-сюда, на предмет несостыковок и провалов в памяти. Димк, аёшки ты там поаккуратнее, Сустьянцевы? По ходу дела они с Архиповым два сапога пара, в части мерзотности. За мерзотность не скажу, но вот с оперативным мышлением у подполковника все по пять. За столь короткий срок, дважды в течение вечера, изобрести новое и столь же изящное решение. Это, согласись, респект и уважуха, а? бы серёжа от них не сбежал, уверен, все бы у них получилось по пять. «Этого твоего респекта надо хватать за причинное место и тащить его прямиком в ОСБ», мрачно отозвался Купцов. «Эки ты, дружище, затейник! А еще я все равно не могу понять мотивацию этих упырей. Неужели вся суть сугубо в банальном грабеже?» «Почему нет?» «Помнишь, Московцев рассказывал нашей Яне, что старик Радецкий...» срубил на теме Ван Хальса неплохие комиссионные. А ведь до кучи он наверняка хранил дома и некий капиталец в наличных для оперативных покупок. Так почему бы непосредственно погруженным в тему парнягам из СКП не совместить тему с воспитанием Петра Николаевича, а я уверен, что изначально его собирались отоварить именно в качестве предостережения, назидания, дабы не вякал на кого не положено, С темой экспроприации ценностей. Как тебе такая версийка? Это знаешь, как в игровых автоматах. Самое главное успеть вовремя слиться. Не знаю, не знаю. Слишком много тут нюансов, нам неведомых. И вообще, как-то слишком сложно. Так ведь и господин Архипов парень непростой. Вот решительно не понимаю я твоего восхищения этим упырем. И напрасно. Дмитрий прищурился и добавил, как бы невинно. Напрасно, дружище? Между прочим, совсем скоро тебе с такими вот упырями в одном строю плечом к плечу стоять. 19.38. Московского. Отмечать день рождения Лилечки Левченко начали ровно в 18.00. И начали столь ударными темпами, что к половине восьмого немногочисленные приглашенный в комнату судейского отдыха народец Успел основательно загрузиться, за исключением варяга Петрухина, представленного собравшимся в качестве старого доброго друга-именинницы, здесь были все свои, как-то, судьи Устьянцева, Дежоева, Вадим Спиридонович, Валентин Арнольдович, дамы из бухгалтерии, дамы из канцелярии. Дама Петрухин так и не понял откуда. Таким образом сугубо математически на одного присутствующего мужика сейчас приходилось по две бабы а учитывая возрастные несостоятельность и стеснительность вадима спиридоновича нагрузка на мужские плечи возрастала кратно а как вы хотели баба в подпитии это вам не фунт изюму не зря ведь в народе говорят пьяная женщина легкая добыча но тяжелая ноша вадим спиридонович «Ну что вы сидите такой букой?» – капризно вопросила Дежоева, подсаживаясь к ветерану судейского движения. «Расскажите-ка нам что-нибудь интересное». «Из своей практики?» – смущенно уточнил тот и снова покосился на часы, прикидывая, как бы так понезаметнее ускользнуть из всего вертепа. «Можно из своей, но чтоб обязательно смешное». «Зарина Мирзоевна голубушка», Ну, откуда в нашем ратном деле смешному-то взяться? У нас, скорее, наоборот, сплошь трагедии и драмы. Не желаю трагедий, прислушавшись к их разговору, категорично тряхнула головой Устьянцева. Тогда лучший анекдот. Судейский. Да я их никогда не умел запоминать. Вот честное слово. Девочки, давайте я расскажу. Попытался перехватить инициативу Валентина арнольдович Последние минут сорок он весьма болезненно наблюдал за бенефисом Петрухина, который легко и непринужденно сходу очаровал всю женскую аудиторию. Словом, повел себя в чужом монастыре совершенно по-свойски и абсолютно, по приватному мнению судьи, по-свински. «Ой, да знаем мы ваши анекдоты», – отмахнулась от старожила Устьянцева. «Сплошь пошлятина. Пусть лучше Дмитрий Борисович расскажет. «Запросто. Кстати, для вас просто, Дима». «Нет-нет, так не пойдет. Пока бродершафта не пили, никакого просто Дима». Мгновенно отозвалась Устьянцева и схватилась за бутылку. «А вы, Дмитрий Борисович, пока рассказывайте, рассказывайте». Петрухин задумался буквально на секунду и выдал. На злобу дня. «Трое подсудимых сидят в камере. Их по очереди уводят на суд». Первый возвращается пять лет. Второй возвращается 10 лет. Возвращается третий. Вышка. Наверное, вас охранять буду. Весь народ, за исключением насупившегося Валентина Арнольдовича, зашёлся в припадке истерического хохота. Ну, за знакомство. За близкое знакомство. Принял вызов Дмитрий. Лилечка, еще раз с днем рождения. нет! Устьянцева властно схватила его запястье, мастеря брудершафтное кольцо. Это будет следующий тост. Двое звонко чокнулись, подначиваемые зрителями. Медленно и томно выпили. Уф! Просто, Дима! Просто, Вика! Далее последовал крепкий и весьма затяжной поцелуй. Достаточно сказать, что пока таковой длился, окончательно разозлившийся Валентин Арнольдович... Успел добрести до водки, набухать себе на треть, выпить и заживать огрызком чужого бутерброда. «Вау!» – провизжала дама из бухгалтерии, после того, как Петрухин и Устьянцева отлепились друг от друга. «Ес!» – столь же визгливо подтвердила дама из канцелярии. А именинница громко захлопала в ладоши и скреативила. «Народ, у меня есть идея, а давайте играть в фанты!» Не помню, какая точно статья впк отозвалась на это предложение Зарина Мерзоевна, но там сказано, что желание именинницы – закон. 19.52 Московского Незаметно и плавно обед в Альфонсе перетек в ужин. А когда подчистую был уничтожен и он брюнет допил остатки шабли, шумно выдохнул, барственно сложил руки на животе и на правах босса резюмировал. Ша, братва. Лично у меня уже башка распухла от этих историй. Что из разряда ужас нечеловеческий. Предлагаю взять тайм-аут, дабы прослушанное поварить, а откушанное переварить. Возражения? Возражений нет. А посему так. серёжа какое-то время ты поживешь здесь, в подсобке у Гены и под его же доглядом. Только не пытайся сбежать. У меня не сбежит. Авторитетно заявил Шепетько. «Да и куда ему бежать? Без документов, без денег. В розыске. Но учтите, на халяву я его кормить не собираюсь. Поработает на кухне. Трудотерапия – это правильно». «А что потом?» – понура спросил Коптев. «А потом напишешь явку с повинной и сдашься. Но не комитетским, а полиции». «Да какая разница? Все равно они меня найдут и в камере придушат. Лучше уж сразу». Не придушат, надеюсь. Надеюсь, Леонид Николаевич лично за этим проследит. В ответ купцов неопределенно кивнул. Я вам не верю. Я теперь никому не верю. А тебя, Сережа, никто и не заставляет верить. Все, Николаевич, поехали. Виктор Альбертович и Леонид покинули ресторан и направились к директорской тахе, внутри которой уже буквально вешался от скуки персональный брюнетовский водила Ты сейчас куда, николаевич Покамись домой. А там все будет зависеть от Димкиных достижений. К себе домой или к Асеевой? Виктор, вот только ты еще не начинай. Болезненно отреагировал на подтекстовую усмешку купцов. Достаточно мне подколочек Петрухина. Ладно, ладно, молчу. Давай забирайся, мы тебя подбросим. Бусмерть, уставший за эти сутки Леонид от столь щедрого предложения, отказываться не стал.